В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, боссы, так как генераль шевелит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже десять человек и вызывает одиннадцатого. Гаврила Грусть! Дверь отворяется, и вместо Гаврила Груздя в кабинет входит Замухришин. Генеральшин сосед, помещик из оскудевших. Маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральши и молча становится перед ней на одно колено. Что вы? Что вы, Кузьма Кузьмич? Бога ради! Покуда жив буду, не встану.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 Но и в огне целительница наша чудесная, Мать сирых и вдовых. М -м -м. Выздоровела! Воскрес волшебница! Я, я очень, очень рада! Бормочет генеральша краснеет удовольствие. Это...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 Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова встать на дно колено, Но генеральша останавливает и усаживает его. Не, не меня. Не меня благодарите. Говорит она красное от волнения и, глядя, восторжен на портрет отца Аристарха. Не меня. Я тут послушное орудие.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 Хоть бы кальнула где, а ведь помирать уж собрался. Сыну в Москву написал, чтоб приехал. Умудрил вас Господь, целительница. Теперь вот хожу и словно в раю. <къех> в тот вторник, когда у вас был хромал. А теперь хоть за зайцем готов. Хоть еще сто лет жить. Да. Одна только беда. Недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если жить не на что? Ах, нужда одолела пущей болезни. Ну, к примеру, взять а, хоть бы такое дело. Теперь время овес сеять. А как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег неизвестно...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 Создаст же, Господь, такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела, глядячи! А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, а мелкота. одно название только что дворяне. А в материальном смысле те же мужики даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому крыш течет, не на что теску Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич. Замухришин выпрашивает еще корову, рекомендательное письмо для дочки, которую он намерен ввести в институт, и тронутый щедротами генеральши от наплыва чувств схлипывает, перекашивает рот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 которая спасла меня от гроба, Проводив который, пациента, Я который, который, <связывая> <связывая> минуту глазами который, слез который, на отца который, Потом ласкающим, благовеющим взором обводит аптечку, лечебники, щита, кресло, в котором только что сидел спасенный ей от смерти человек. И взор ее падает на оброненную пациенту бумажку. Генераль поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней три крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник замухришину. Это... Это... Те самые. Даже бумажка та самая. Он и, и не разворачивал даже. Ну что же он принимал в таком случае? Странно. Ну не станешь он меня обманывать. И в душу генеральши и в первый раз за все 10 лет практики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 Когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землиться для запашки, другой — дровец, третий позволение охотиться в ее лесах и так далее, и так далее. Она глядит на широкую благодушную физиономию царя Аристарха, открывшего ей истину. И новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая. Лукав человек.